Примечание редактора: поскольку Кайен, что вполне простительно в его обстоятельствах, мало говорит об блокаде, этот отрывок призван заполнить лакуну. Выдержка из Эльдары, истории их присутствия в сегментуме Ультима и некоторые размышления о возможных средствах их искаринения. Бальтазар Атромпа, 997 М41. Патовая ситуация, что сложилась в верхних слоях атмосферы, разрешила и самым неожиданным образом. Когда губернатор Фульхер объявил, что Железоплавильне придет на помощь орбитальным станциям, обитатели которых были немало обеспокоены не только тем, что столкнулись к сине захватчиками один на один, но и тем, что были отрезаны от своих наземных собратьев, никогда прежде перед Железоплавильне не стояла столь сложная логистическая задача, если не считать организации того колоссального количества передвижений, который диспетчерская служба до эльдарского вторжения занималась ежедневно, хотя Тромп, как почти любой мелкий эристократ, Кажется, смутно представляет себе реальную жизнь. На экипаже челноков из каждого улярывались добровольцы, забыв об опасностях, с которым столкнется каждый рискнувший прорвать эльдарскую блокаду, наполненные праведным патриотизмом, со страданиями к пустотным сородичам и верой в защиту императора, не говоря уже о предвкушении обещанной награды. Жители Железоплавильня рвались на помощь собратьям в количествах, которых не могли предсказать даже самые премиестичные прогнозы. Но такой порыв оказался обоюдоострым мечом. С одной стороны, чем больше кораблей пыталось прорвать блокаду, тем больше было у каждого шансов избежать гибели от рук эльдарских пиратов. Но с другой, чем больше караван, тем больше ему нужно прикрытие. Потери были неизбежны. Почти 15% из кадры погибли или были серьёзно повреждены, и вынуждены вернуться на планету, и лишь около 30% оставшихся достигли станции целыми и невредимыми. Все прочие были повреждены, но не устрашены. И столкнувшись с худшим, что мог бросить против них враг, не только доставили на небосклоны самые необходимые грузы, но и неприятно удивили врагов.